Но из той же формулы вытекает, что когда у человека безграничная вера в себя, в успех, то он почти не нуждается в чувстве. Интересом становится исполнение желаний, а люди вокруг, а мир сами по себе никакого чувства не вызывают. Происходит как бы короткое замыкание. Воля равно уверенность. Чувствую здесь нет места. И человек добивается своих целей за счёт других, даже не замечая, не чувствуя этого. Он не способен понять чужие чувства, потому что его собственные сведены до одного до чувства желания добиться цель. Представим себе сверло. Можно сказать, что у него стопроцентная уверенность в себе. Заставьте его сверлить неподдающийся мрамор. Оно, сверло, с той же бодростью начнет крутиться, хотя тут же и сломается. У сверла нет сомнений. Для дела, для успеха, для достижения цели необходима воля. А без чувства можно обойтись, если человек как сверло, как машина. Для человеческого же успеха Чувство, любовь необходимо. У некоторых людей всякое желание тут же превращается и в действие, в попытку действовать, и никаких тебе чувств. Так бывает в любви. Мужчина любит женщину, добивается её, женится на ней, всё для неё делает, окружает её заботой, но он не любит, он лишь действует. У него одно лишь желание добиваться своих целей и огромная уверенность в том, что всё доступно, всё возможно. И женщина, у которой всё есть, которой всё доступно и всё возможно, погибает душой. Мы говорили об этом. Когда мы с детства нацеливаем ребёнка на успех и только на успех, на хорошие отметки, на спортивные достижения, на победу в драках, Когда мы хотим, чтобы наш ребёнок был в порядке, когда мы растим делового парня, то всё, что не успех, кажется нам эмоциями, чем-то несущественным. Так мы лишаем ребёнка теплоты души, губим его способность любить. Бывает, что родители не заботятся о детях, не дают им достаточного образования, и вырастая, дети укоряют отца и мать. Но криком кричит, но воем воет выросший человек, если родители не научили его любить, если он не чувствует себя способным полюбить. Бесчувственный, безнравственный. Потому и говорят, что страдание просветляет душу. Горе, потеря, крушение надежд уменьшают опасную уверенность в себе и в мире. И сейчас же возрастает чувство, способность чувствовать. Человек начинает замечать людей вокруг себя. Всё, что относится к воле, называется словом характер. Безхарактерный, безвольный. Всё, что относится к чувствам, называют словом темперамент. Горячий темперамент, холодный, нет темперамента. не способен на сильные и быстро возникающие чувства. Про северные народы говорят, что они обладают сильным характером, про южные – что им свойственен горячий темперамент. Характер и темперамент определяют деятельность ребенка. Но почти все болезни его личности, как говорят психиатры, начинаются с поломок в темпераменте, в области чувств. Ребёнок возбуждён. Он чувствует сильнее, чем мы, и сильнее выражает свои чувства. Он кричит, грубит, буйствует. Это никому не нравится. Но вместо того, чтобы успокоить ребёнка, мы тоже начинаем выражать свои чувства негодования, перестаём любить маленького, потому что он досаждает нам. И тогда развивается невротическое состояние. Ребёнок не просто не справляется со своими чувствами, а в нём развивается неуверенность в себе. Он слишком сильно нуждается в признании. Складываются определённые черты личности. Если на первой стадии достаточно было бы успокоить ребёнка, может быть, и уступив ему, то теперь надо думать о системе его отношений с людьми и с миром. и быстрее думать, пока эти затруднения, внутренние проблемы ребёнка или подростка. На третьей стадии эти недостатки выражаются в поведении, и тогда перед нами трудный или больной подросток с дурным характером. А начинается всё с того, что мы не умели управиться с чувствами ребёнка. Неправильно отвечали на бурное проявление чувств. Человек это желание. Желание может целиком уйти в волю, вырастет бесчувственное, безнравственное существо. Желание может целиком уйти в чувство, вырастет бездеятельный человек, склонный к ленивой мечте. Желания могут быть слабыми и случайными. Вырастет пустой, капризный, никчёмный человек. Как бы нам вырастить человека с гармоничной душой, с сильными и точными желаниями, с горячими чувствами, с напряжённой волей, с смелым умом, с верой в жизнь, с надеждой на будущее, с уверенностью в своих силах, с высоким духом? Есть один секрет. Мы подходим к нему Коль скоро у человека две главные потребности в безопасности и в развитии, то и воля у него двух видов, двух типов. Потребность в безопасности даёт напряжение воли сопротивления, а потребность в развитии даёт доброе творческое напряжение, волю творить, соединять, создавая что-то новое для себя и оттого испытывая энтузиазм или вдохновение. Воля умного человека воля творчества, воля созидания. И воспитывая, взращивая эту творческую силу, мы воспитаем всё лучшее, о чём только можно мечтать. Творческая сила в человеке вторая воля, напряжение другого рода. Потребность в безопасности даёт силу упорства, разрушения, а потребность в развитии добрую волю. Воля к творчеству ничто особо важное в человеке, в его душе, в его духе, в его личности. Она зависит от потребностей и от дарования человека, от его любознательности и воображения, и она зависит, конечно, от воспитания. Обычно творчество называют способностью, говорят творческие способности, как будто есть и не творческие. И говорят творческое мышление, как будто есть мышление нетворческое. Но каждый шаг и шажок человека основан на его воле действовать, решать, выбирать, придумывать, пускать в ход интуицию, проявлять инициативу. Творческая воля это такая же сила всех психических процессов, как и привычная всем воля. Все процессы творческие, все волевые. Но важно чего в воле человека больше: упорства или творчества? Воля упорства не всегда включает в себя творческий момент, а творческая воля обязательно предполагает и упорство, способность быть твёрдым в исполнении своих намерений, как писал Чернышевский. Сила упорства часто бывает разрушительной, Воля творчества конструктивна по своему характеру. Это воля к созиданию. Воля сопротивления выражается в стремлении к господству, к насилию, к посягательству. А творческая воля выражается в любви. Она и есть любовь непременное и сильное желание создавать, поддерживать, общаться, объединяться. Творческая воля точно отвечает устройству нашего мира, его проблемному характеру. Жизнь человека цепь проблем. Он решает их, если с детства его уму придан такой склад, если в его душе главенствует творческая воля. Если он по самой сути своего характера, употребим английское выражение problem solver, решатель проблем. С первого дня и жизни ребёнка будем подталкивать его к творческому действию, чтобы в этом направлении развивались его любознательность и воображение. Упорство в ребёнке развивается принуждением, творчество побуждением. Для упорства главное препятствие, для творчества свобода и цель. Тихонько, осторожно, не спеша Словно перед нами птица, которую можно спугнуть. Приучаем ребёнка видеть мир как цепь вопросов и проблем и помогаем ему эти проблемы решать, добавляя свою волю к его слабенькой. Сначала в каждом поступке ребёнка 100% нашего творчество. Но у настанет день, когда 1% одна слабенькая мысль будет принадлежать ему. Вот и хорошо. Не станем торопить ребёнка, стоять над душой. Думай, думай сам. Ну что же ты такой балбес? Не станем с пелёнок растить академика. Не будем слишком надеяться на головоломки и тесты. Всё потихоньку. Но на каждом шагу. Сейчас пойдём гулять или попозже? Ты что хочешь надеть? Пальто или куртку? Ты и чай хочешь или компот? Папа скоро с работы придет. Давай ему сюрприз приготовим. А что мы придумаем? И обо всех жизненных проблемах. Поссорился с ребятами? Что же нам делать? Давай придумаем. Учительница географии не любит тебя. Что же делать? Должен быть какой-то выход. Двойка по геометрии? А какой может быть выход? Ты что-нибудь придумал? Идёшь на день рождения, а что ты придумал, кроме подарка? Есть дети, которые не могут заснуть, если не решили заданную надум задачу. До утра будет сидеть, в школу не пойдёт, неделю просидит, отощает и ослабнет, но решит. Воспитанием им таких детей не вырастишь. Тут нужна и природная, творческая воля. Но будем в ту сторону рулить, думать именно о творческой воле. Во всяком случае, она легче поддаётся воспитанию. Упорством на творчество не повлияешь, а сила творчества сама собой рождает упорство. На каждом шагу услышишь Неужели вы в самом деле верите в воспитание, а наследственность, а гены? Вы что, не читали? Вот если у человека не в порядке с хромосомами, ну там лишнее что ли, или не хватает одной, то он становится преступником. Не читали? Знакомая мне женщина, искусствовед высокой квалификации, прекрасный знаток Возрождения, купила в киоске бланки объявлений. и развесил их по городу. Меняется. Разъезжается со своей двенадцатилетней дочерью. Не может с ней жить под одной крыши, потому что у дочери плохие гены. У неё гены отца. На свои гены никто не жалуется, только на чужие. На самом деле, наука и не доказана, что в человеке всё от генов. Два крупных американских университета ещё в 30-е годы провели исследования по одной методике, и обе группы учёных пришли к решительным и однозначным выводам. Один университет со всей очевидностью доказал, что всё в человеке зависит от наследственности. Другой университет с такой же убедительностью подтвердил, что всё зависит от среды, окружения, воспитания. Да так оно и есть. Яну Шкорчик напомню, говорил, что никто не вырастит из 100 детей 100 идеальных людей. Всегда будет какой-то разброс в качествах. Значит, всё от природы? С другой стороны, отдайте трудного мальчишку вместе с его дурными генами в руки хорошего воспитателя, в хороший детский коллектив, И он очень скоро станет другим человеком. Я видел это много раз. Значит, всё от воспитания. Это противоречие так и надо принимать, как противоречие. Снова мы сталкиваемся с характернейшей особенностью воспитания. Оно всё состоит из противоречий, которые и нельзя, и не надо приводить к однозначному значению. Посмотрите на любого человека, вглядитесь в него, особенно если это чужой, ну, скажем, в трамвае или троллейбусе. Вглядитесь, и вы ясно увидите перед собой чисто природное существо. В нём всё от природы: каждая чёрточка, каждое движение. И в то же время вспомнишь знакомых. Вы непременно разделите их на хорошо воспитанных людей и на плохо воспитанных. на развитых и неразвитых. В человеке всё, решительно всё, в том числе и ум, и воля от природы. И в человеке всё, решительно всё, от воспитания. Всё от природы и всё от воспитания. Это позволяет нам не думать о генах, поскольку мы всё равно ничего с ними не можем поделать. будем заниматься своей работой будем верить в великие возможности воспитания потому что от этой веры зависит судьба ребёнка с одной стороны простейшая педагогическая наука которая всё укладывает в одну фразу отдать ему как следует чтобы знал с другой бесконечные сложности и противоречия Что делать? Выбирайте, читатель. Да, вот он, наш ребёнок. У него есть природные потребности и дарования. У него есть творческая сила и сила воли, определяющие его характер. У него есть душа, сердце, есть душевные силы, вера, надежда и любовь, определяющие его темперамент. У него есть дух Есть духовная сила, стремление к добру, правде и красоте. У него физическая сила и умственные представления о мире и о себе. У него есть ценности, развившиеся из потребностей, и есть способности, развившиеся из дарований. Мир предстоит перед ним как правда и творчество, как постоянное сотворение живой правды. И в нём самом живёт творческая воля к правде. Он поддерживает её и возвращает её миру своей справедливостью, своим трудом. Так происходит процесс правообращения, основы воспитания. Можно даже представить себе педагогическую модель личности. Мир, правда, творчество, потребности, дарование. сердце, дух, разум. Ценности, способности. Мир, правда, творчество. В каждой клеточке нашего внутреннего мира, в каждом нашем желании, в каждой мысли, в каждом чувстве, в каждой крупице веры и надежды содержится всё это, потому что личность едина, в ней нет границ, перегородок, мембран. Это всё один внутренний мир, развёрнутый по оси нужда-цель. Нужда поднимается из глубины организма, цели определяются духом. В верхней строке потребности и дарование, природный материал, с которым воспитатель имеет дело. В нижней строке результат воспитания, ценности человека и его способности. Двумя этими словами можно определить личную и общественную значимость любого человека. А средняя строка сердце, дух, разум рабочая часть личности, главная наша забота. Научимся воспитывая трудиться душой, умом и духом. Научим такому труду ребёнка, и сложится в человеке человек. И всё будет хорошо. Просто замечательно всё будет.